Часть первая. глава пятнадцатая. Эдна. Голова взрывается болью, и я со стоном открываю глаза. Руки нещадно ноют и болят от неудобного положения. Неприятно удивляюсь, когда чувствую во рту кляп и понимаю, что связано. И клинок. Где мой клинок? Гнев дрожью расходится по телу. От злости и раздражения на моих похитителей голова начинает болеть сильнее, отдаваясь болезненной пульсацией в каждую клеточку моего тела. Эти низшие твари посмели меня оглушить, связать и похитить. Лишь гнев придает мне сил. — Смотри-ка, магичка очнулась! — хохотнул грязный и вонючий мужчинка, притормаживая лошадей. Они всех моих коней забрали с собой. Твари, мерзкие твари. «А глазищи, гляди какие! Кого и смотри, дырку в нас прожжет!» Испуганно произнес другой, одноглазый. Второй глаз, судя по сросшейся коже, в месте, где должно находиться веко и глазное яблоко, безжалостно вырвали. «Ты, девонька, не зыркай на нас. Скоро отдадим тебя в надежные руки». «Вместе с твоим магическим оружием!» Добавил другой похититель и хлестнул лошадей. «Пожалуй, дорогая штучка!» «Я не намерена попадать в рабство. У меня совершенно другие планы на эту жизнь!» Нащупала связанными за спиной руками острый деревянный бортик у повозки. Если бы могла, улыбнулась бы своей удачи Прикрыла глаза чем вызвала довольные возгласы похитителей, и когда они перестали обращать на меня внимание, начала перетирать веревку. Я стиснула зубы на вонючем кляпе, стараясь не акцентировать внимание на порезах и боли в руках, лишь сильнее терла веревку. И довольно скоро я стала свободна. Сдерживая стоны, медленно вытянула руки перед собой, сжимая и разжимая пальцы, восстанавливая кровообращение. Вытащила кляп изо рта. Собрав все свои силы, злобу и ненависть, медленно привстала на корточки и напала на Одноглазого. Мои руки сжались на мужском горле, пальцами надавила на кадык. Я сосредоточенно начала душить его. Одноглазый захрипел, впился со своими пальцами мне в руки, стараясь освободить горло из моего захвата, но силы были неравны. Мой брат Эрзан меня тренировал и обучал. Я прекрасно знаю, как можно задушить человека. И не только задушить. В моем арсенале множество приемов из способов пыток и убийства. «Гринго!» — закричал другой, когда обратил внимание на хрипы своего товарища и обернулся. «Отпусти его, проклятая сука!» — заорал он. «Легко!» — оскалилась в ответ и выпустила потерявшего сознание Одноглазого. К сожалению, я его не задушила. Наши глаза с другим похитителем встретились. «Что ты с ним сделала?» — заорал он испуганно. «Не знаю. Наверное, придушила?» — ответила с издевкой. «Где мой клинок?» «Сейчас покажу тебе клинок, сука!» Зашипел он зло, поднялся на ноги и вытащил из-за пояса нож. «Изрежу тебе морду, гадина! Добавлю к твоему шраму еще несколько и продам на рынке, как самую низшую рабыню. Будешь моей выгребать!» Хмыкнула на его глупые речи. «Не ту ты решил запугать!» рассмеялась я на его заявление. Быстро оценила, в каком порядке стоят кони, и криво ухмыльнулась. Зря они взяли с собой наших коней. Мой конь терпеть не мог соседства и явно нервничал и злился. «Где мой клинок?» — ласковым тоном пропела я. «Отвечай, низший, и, может быть, ты умрешь быстро». Мужчина нервно шмыгнул носом, переложил нож из одной руки в другую и покачал головой, «Не видать тебе клинка, сучка!» Пожала одним плечом и резко свистнула. Мой конь тут же вскинулся. Его передние копыта ударили стоящую впереди лошадь, и кони с отчаянным ржанием сорвались вперед. Мужчина неуклюже покачнулся, не удержался и свалился мешком в повозку прямо к моим ногам. Нож выпал из его рук. Краем глаза увидела, как начинает приходить в себя одноглазый. Схватила нож, занесла над мужчиной, и затем наши глаза встретились. «Пощади», — взмолился он. «Но во мне давно умерли сострадания и другие подобные чувства. Мной повелевал лишь гнев и ярость. Не успела я вонзить нож в горло своего похитителя, как на меня замахнулся другим ножом, подскочивший одноглазый. Я моментально отразила удар» и ударила его ногой в живот. Сила атаки сбросила его с повозки прямо на спину лошадей. Животные встали на дыбы, остальные кони резко затормозили, повозка заскрипела и начала переворачиваться. Я сгруппировалась, сильнее сжимая рукоятку ножа, чтобы не выронить его, и выпрыгнула из повозки. Не совсем мягко приземлилась, но ушибов не добавила. Крики Одноглазого явно свидетельствовали о том, что он познакомился с лошадиными ногами, молотящими его. Я крепче сжала нож, тряхнула головой, стараясь прогнать прочь боль, и поднялась с раскисшей земли на ноги. Другой мужчина тоже громко стонал. Он неудачно упал и сломал ногу. «Никакой пощады!» — прошептала я, медленно приближаясь к нему. Мужчина вскинул голову, и глаза его расширились от ужаса. «Умоляю, остановись! Не убивай меня!» Заорал он, неуклюже отползая от меня. Взмах руки, и я уверенно вонзила нож в его горло, и так же резко выдернула назад. Кровь темной рекой хлынула из его горла. Мужчина удивленно открыл рот, сильнее распахнул глаза и положил дрожащие руки на смертельную рану. Сплюнула. Этот почти готов. Но тут и крики Одноглазого прекратились. Кони затоптали его. Что ж, хоть со вторым возиться нет необходимости. Теперь нужно найти моё оружие. Мой магический и верный клинок оказался спрятан в ворохе тряпья, которое было разбросано вокруг перевернувшейся телеги. С любовью погладила его по блестящей поверхности и прикоснулась к нему губами, ласково целуя. — В тебе еще теплится моя огненная магия, — произнесла вслух, любуясь своим клинком. — Потрачу оставшийся резерв на шахсана. Ты уж не подведи меня, верный друг, не подведи. Потом бережно убрала клинок в ножны. Взглянула на мертвых горе-похитителей, фыркнула, хрустнула шеей, разминая ее, и направилась к своему коню. «Пора держать путь на Тарташ. В этом королевстве меня больше ничто и никто не держит!» Подняла лицо к серому небу и грозно прошептала. «Надеюсь, Мора». Ты совсем скоро меня благословишь.